Глава двадцать Журнал номер тридцать четыре. Я выдохнула и порадовалась, что магические светильники исправно горят и не думают гаснуть. Что бы я делала на этой узкой крутой лестнице в кромешной тьме, я не представляла. «Бруно, вот скажи мне, зачем черная дама забралась в такое место?» Начала я говорить, лишь бы разогнать сгустившуюся тишину, начинавшую давить на психику не хуже узких стен. «Наверняка ведь, когда мы спустимся...» Найди мои останки. Бррр. Я передернула плечами. Конечно, мне уже приходилось сталкиваться с подобным. Обучение у нас было разноплановым, но тогда рядом были подруги и преподаватели. Бруно снова лизнул мне ладони, я немного приободрилась. Сейчас я тоже не одна. Со мной целый демонический пес. Хотя я бы не отказалась от более внушительной компании. Спускаться оказалось не так уж долго. По крайней мере, поначалу мне казалось, что эта лестница может вывести на нижний план бытия к родственникам бруна Но нет, аккуратный спуск занял не больше пяти минут. Оказавшись на нижней площадке, я увидела дверь, которая при нашем появлении медленно без звука приоткрылась. «Бруно, нас приглашает в гости!» Мило не находишь?» — соронизировала я. Как же мне в этот момент захотелось взять ноги в руки и бежать наверх, кто бы знал. Но пульсирующая болью рука, на которой черные полосы с каждой минутой... Ползли всё выше, удерживали на месте. Бруно тоже с тоской посмотрел на лестницу, но меня не бросил. Вперед, правда, тоже не торопился, и я не могла его в этом винить. «Пошли, что ли?» — наконец произнесла я и взяла пса за ошейник. Чтобы было не так страшно, приоткрыв дверь шире, мы вошли в комнату. Оценить её размер сходу не получилось. Она освещалась всего одной свечой, стоявшей на большом столе справа от входа. Я прокашлялась, потому что боялась пустить петуха. Здравствуйте! Ответом мне стала тишина. Я сделала маленький шажок вперед и снова позвала: Госпожа черная дама, я пришла. В ответ снова тишина. Только Бруно сопел рядом. Бах! От испуга я подскочила на месте и начала судорожно оглядываться в поисках источника звука. Бах! На этот раз в неверном свете свечи я заметила, как с одного из стеллажей у стены двинулась и упала книга. Снова наступила тишина, а надпись на коже запекла, совсем уж нестерпимо. М -м -м", застонала я, прижимая руку к груди. Мне их поднять, да? И не дожидаясь ответа, видя очередной вспышки боли, я прошла вперед и подняла с поля две тетради в кожаных переплетах, положила их на стол и прочла названия, от которых волосы встали дыбом. Журнал номер два эксперименты с ведьмами. Особенности энергетики и магии ведьм. «Способы их преобразования в классическую магическую энергию». И журнал номер десять. «Эксперименты с энергетикой и магией ведьм. Преобразование ведьмы в мага». И на каждом из этих журналов приписка. «Неудачно. Пациентка не выжила». Дрожащей рукой я взяла свечу и обернулась к стеллажу, откуда упали журналы, и увидела, что одна из длинных полок была практически до половины заставлена такими журналами. Взяла один из последних и прочла. «Журнал номер 29. Преобразование человека в мага с использованием желудя жизни. Приписка. Без ведьминской силы невозможно. Пациентка не выжила». А на последнем название было явно не закончено. «Журнал номер 34. Преобразование человека в мага. Дрожащей рукой я открыла первую страницу, она оказалась пуста. Что за дикие эксперименты?» Подобное направление уже давным-давно считается незаконным и карается смертью. Да даже черные ведьмы, которых никто не любит и за которыми ведется постоянная охота, за такое убивают так, что даже по смерти отступника превращается в вечный ад. А тут такое творилось в самом сердце Академия Магии. Или все еще творится? Эта мысль заставила меня похолодеть еще больше. Но ведь, если черная дама появилась в Академии около 30 лет назад, Значит, все эти эксперименты длятся не меньше. Но почему тогда никто ничего не заподозрил? Как сюда незаметно доставляли ведьм? Почему их никто не искал? Почему никто не почувствовал магической отдачи после этих экспериментов? Кто, наконец, творил все эти ужасы? Подозрения у меня имелись, но нужны были доказательства. Подобное нельзя оставлять безнаказанным. В душе появилась решимость разобраться в происходящем. Я обязана отомстить за всех тех ведьм и людей, жизни которых прячутся за безликими надписями «Пациентка не выжила». И все же я понимала, что сама сделать этого не в силах, а значит, нужно срочно рассказать обо всем ректору и главной ведьме. «Я отомщу за тебя, за них всех», — произнесла я вслух севшим голосом. «Поверь, о творившимся здесь узнают и найдут виновных, сестра». Да, теперь я была уверена, что черная дама была такой же ведьмой, как и я, — «Ведьмой, которую замучили в этих застенках, и дух который сумел вырваться и все это время искал тех, кто сможет помочь свершить правосудие». «Жду, поторопись». Прошелестело в темноте, и проклятие, сжигавшее болью руку, утратило силу, оставив после себя черные выжженные следы. Но вздыхать об оставшемся Тату было некогда. Чтобы не быть голословной, я схватила несколько журналов и направилась на выход. Оставаться в этой лаборатории не хотелось и лишней секунды. Я даже не оглядела ее толком. Все казалось, что сейчас дверь откроется, и на пороге появится тот маньяк или маньячка, которые долгие годы издевались здесь над людьми. Я, конечно, смелая ведьма, но иногда чуть-чуть боюсь. Бруно, позвала Собакина, которая изучал помещение, и, как только он оказался рядом, мы покинули лабораторию. И Бруно бежал впереди меня, ему, несмотря на его демоническую натуру, здесь тоже не понравилось. Запыхавшись, я остановилась на верхней площадке и начала осматривать стены в поисках какого-нибудь рычага или иного механизма, при помощи которого дверь открывается изнутри. Собакин, будто играясь, путался позади в моей юбке. Почему-то рычаг оказался почти у самого пола. Я наклонилась, чтобы ухватиться и потянуть его вверх, как вдруг люк над головой начал отъезжать сверх. Неужели до рычага всего лишь нужно было дотронуться? Странно. А нет, не странно. Просто люк открыли не изнутри, а снаружи. «Ну, здравствуй, Матильда!» Сверху мне мило улыбалась и поправляла седые кудряшки секретарша ректора. Рядом с ней стоял хмурый библиотекарь, а позади них возвышалась высокая, моложавая женщина, бывшая ректорша Академии Амалия Шабалданская. Я узнала ее по портрету в одной из галерей Академии. Она смирила меня высокомерным, насмешливым взглядом. «Какая шустрая ведьма! Зато сама пришла!» Зурб, тебе повезло, что мы появились здесь так вовремя. И посмотрела на библиотекаря с такой доброй улыбкой, что меня передернуло. Как ты умудрился ее не заметить, слезняк? Я не, не знаю. Его глаза забегали, словно в поисках пути отступления. Я не, не мог ее пропустить. Это ее подружка виновата, да! Это она меня отвлекла. Ни на что негодный слизняк, припечатала шабалданская. Ладно, живи пока! А мы-то с девочками думали, кто же призвал демона сожгать Вот она разгадка. Было не слишком-то и сложно. Только почему ректор не озаботился этим же вопросом? Хотя, имея такого замечательного секретаря, несложно получить искаженную информацию. Но это сейчас было не так важно. А важно то, что я попала. То, чего я опасалась, случилось. Маньяки появились, и я не успела сбежать и очень сомневалась, что мы вдвоем с Бруно выстоим против этой тройки, но... Можно же позвать тех, кто сможет. «Бруно, беги!» Пес, незамеченный этой тройкой, не теряя доли секунды, выпрыгнул из-за моей спины. Он явно целился в горло библиотекарю. Слышала я, что демоны не очень любят своих сородичей и первым делом атакуют их. Но, к счастью, подчинился приказу и все же в последнее мгновение перенаправил рывок и зацепил того лишь лапой с бритвенно-острыми когтями. Шабалданская не растерялась и метнула в меня парализующее заклинание, а в бру на ледяную сосульку. Но Собакен прямо в прыжке извернулся всем телом, и сосулька с грохотом врезалась в стеллаж и разметала в разные стороны стоявшие там книги. «Книги!» — взвыл библиотекарь. «Мои книги!» «За ним!» — рявкнула ему Шабалданская, не обратив внимания на прочитание и разодранную щеку демона. «Мне его уже не догнать!» Прижимая руку к лицу, огрызнулся демон, но ослушаться не посмел и поковылял следом за Бруно на своих коротких ногах. За адским псом не угнаться, не мне. Вот же ни на что не годный слезняк, зло выплюнула бывшая ректорша, закроя забаррикадирую дверь в библиотеку. Чтоб вы знали, он все равно к тому времени успеет удрать. Обернулся хмурый библиотекарь. Зурп, не стоит казаться тупее, чем ты есть на самом деле. Конечно, он уже на полдороги к своему хозяину. Но дверь библиотеки зачарована, и даже дракону с оборотнем понадобится некоторое время, чтобы пробиться сквозь нее. Потому твоя задача — не допустить их к потайной двери. Но библиотекарь остановился, неверующе глядя на хозяйку. «Они же меня уничтожат!» «Значит, сдохнешь!» — припечатала она. «Дверь я зачарую! Она должна выстоять столько, сколько нам хватило времени провести ритуал и убраться отсюда!» «Ландерия!» — обратилась она к секретарше. «Бери ведьму и тащи вниз!» «Я ее раню, не забывай, что у меня нет маги, а ведьма нам нужна живая!» И, увидев недовольное выражение лица бывшей ректорши, взвилась, теряя невозмутимость, скривилась и заявила, чуть ли не плача. «И не закатывай глаза! Это по твоей вине у, у меня ее нет! По твоей вине я выгляжу старухой! Это ты во всем виновата!» «Ланди, успокойся!» К моему немалому удивлению, ректорша погладила седую старушку по голове, как маленькую. «Не нужно нервничать! Мы уже почти у цели!» «И все тебе вернем». «Зурб, чего застыл?» Зыркнула она на демона так, что того и след простыл. А я ощутила, как воздух вокруг моего тела уплотняется и влечет меня вниз, в комнату, из которой я уже почти сбежала. Стоило шабалданско переступить порог, как помещение, а вернее, довольно большую залу, условно разделенную на несколько зон, осветили магические светильники. Женщина мимоходом забрала из моих рук журналы, Поставила их на полку, посмотрела на оплавленную свечу на столе и скривилась. И не имется же ей. Дотронулась до оставленного мной на столе журнала номер 34 и, отстучав пальцами по столешнице дробь с предвкушающим блеском в глазах, возвестила. — Ну что ж, начнем?